Наконец, Мирен больше не мог сдерживать нетерпение. Он оставил обоз следовать своим ходам, а сам с небольшим отрядом отправился на разведку. Естественно, Фен увязалась за ним, но держалась рядом с таитой. Они въехали в ущелье, и по слоновьей тропе начали подниматься на вершину преграды. На полпути вверх Наконто пробежал наперед и наклонился, осматривая землю. В чем дело? — спросил Таита. Не получив ответа, он проехал вперед и наклонился со спины дымки, чтобы увидеть, что заинтересовало Наконта. — Следы лошадей, — Наконта показал на отпечатке на мягкой земле, очень свежие, давностью всего в день. — Горная зебра, — предположил Таита. Наконта помотал головой. — Лошади с всадниками, — перевела фен Мирену. Мирен встревожился. «Странные всадники. Кто бы это мог быть так далеко от цивилизации? Возможно, это враг. Нельзя продолжать путь, пока мы не узнаем, кто они». Он оглянулся туда, откуда они пришли. На равнине внизу виднелось облако желтой пыли, поднятое колонной. Примерно в трех лигах. «Надо подождать остальных и идти вперед всем вместе». Таито не успел ответить, сверху донесся громкий окрик, эхом отразившийся от склонов. Все вздрогнули. Нас обнаружили, но клянусь смертоносным дыханием Сета, кто бы это ни был, они говорят по-египетски, — воскликнул Мирен. Он сложил ладони урта и крикнул в ответ. «Кто вы такие?» «Воины божественного фараона Неферосети!» «Приблизьтесь!» «Чтобы мы могли вас узнать», — приказал Мирен. Все с облегчением рассмеялись, когда сверху навстречу им начали спускаться три незнакомых всадника. Даже издалека Мирен разглядел синий флаг дома Мамоса, а когда всадники подъехали ближе, стало очевидно, что это египтяне. Мирен поехал им навстречу. Два отряда встретились, всадники спешились и обнялись. Я военачальник Рабат, представился командир всадников, помощник полководца Ах Актона на службе у фараона Неферосети. Я полководец Мирен Камбизис, выполняю особое поручение того же божественного фараона. Рабат признал его старшинство, приложив кулак к груди. Мирен продолжал. А это маг Таита из Галлалы. Взгляд Рабатов выразил уважение, и он приветствовал мага. По его ауре Таита видел, что воинский командир — человек небольшого ума, но честный и неспособный на вероломство. «Твоя слава опережает тебя, маг. Позвольте отвести вас в нашу крепость. Вы будете почетными гостями». Рабат не обратил никакого внимания на фен, сочтя ее ребенком, и девочка обиделась. «Мне не нравится этот рабат», — сказала она Таите По-шелукски. «Он высокомерный». Таита улыбнулся. Фен привыкла к своему положению всеобщей любимицы. И в этом она напоминает Лостру, некогда самодержавную повелительницу Египта. «Он всего лишь грубый воин», — успокоил Таита девочку. «Не стоит из-за него огорчаться». Фен смягчилась. «Что прикажешь, маг?» — спросил Рабат. «За нами следует отряд и большой обоз», — Таита указал на пыльное облако на равнине. «Пожалуйста, пошли к ним провожатого». Рабат немедленно отправил одного из своих людей, а сам повел гостей вверх по крутому склону к вершине прохода. «А где ваш начальник Ах-Актон?» — спросил Таита, подъезжая к рабату. «Умер от болотной лихорадки», — когда мы поднимались по реке? — Семь лет назад? — Нет, маг, девять лет и два месяца, — поправил Рабат. Столько времени продолжается наша разлука с любимой родиной, Египтом. Таита понял, что забыл присчитать время, которое потребовалось им, чтобы добраться до этих мест от Карнака. — А кто занял место Ах-Актона? — спросил он. — Военачальник Тинат Анкут. «Где он?» «Выполняя приказ фараона, повел армию дальше на юг, а здесь оставил женщин, которые родили детей во время похода, и двадцать воинов, больных или слишком слабых, чтобы идти дальше. Зачем Тинат оставил вас здесь? Мне было приказано выращивать зерно, держать табун лошадей и создать в тылу лагерь, куда он мог бы вернуться, если придется отступать из диких южных земель. «У вас были вести о нем после его ухода?» Несколько месяцев спустя он отправил обратно трех человек со всеми уцелевшими лошадьми. Кажется, они попали в лежащую к югу отсюда страну, населенную мухами, укус которых смертелен для животных, и там полководец потерял почти всех лошадей. После прихода этих троих у нас не было никаких вестей о нем». Он со всеми своими людьми сгинул в этом диком краю. Много лет назад. Вы первые цивилизованные люди, каких мы увидели за все это время. Голос его звучал тоскливо. Ты не думал уйти отсюда со своими людьми в Египет? Спросил Таита, чтобы еще раз проверить воина. Думал, признался Рабат. Но приказы и долг заставили меня остаться. Он заколебался, потом продолжил. К тому же между нами и Египтом людоеды-чаймы и большие болота. Вероятно, это и есть главная причина, подумал Таита. Беседуя, они поднялись наверх прохода, и перед ними открылось широкое плато. Почти сразу все почувствовали, насколько воздух здесь приятнее того, что внизу. Под ними паслись стада, а дальше Таито с удивлением увидел стены основательной военной крепости. Она казалась невероятно чуждой в этой далекой дикой земле. Первый признак цивилизации, оставленный позади, когда они больше двух лет назад вышли из крепости Квебуи, последний оплот империи, о существовании которого в Египте и не подозревают. «Как называется это место?» — спросил Таита. «Сиятельный тенат назвал его крепостью Адари». Они проехали мимо пасущегося стада высоких длинноногих животных с широкими покатыми плечами и широко расставленными рогами. У каждого шкура окрашена и разрисована иначе, и двух одинаковых нет. Рыжие, белые, черные, желтые — и все пестреют многочисленными пятнами разных цветов. «Откуда этот скот?» — спросил Таита. «Я вижу такой впервые». «Выменили у местных племен. Они называют этих животных зебу. Стадо дает нам молоко и мясо. Без него было бы намного труднее, чем сейчас». Мирен уже открыл рот, собираясь выговорить рабату за малодушие, Но Таита понял его намерение и присек коротким кивком. Хотя он полностью соглашался с тем, как оценили Рабата Фен и Мирен, неразумно было оскорблять его. Им почти наверняка еще понадобится его помощь. Поля вокруг крепости были засеяны дурой, дынями и овощами, незнакомыми Таити. Рабат сообщил их местные названия и, спешившись, сорвал крупный блестящий черный плод и протянул таити. Если сварить их с мясом, они очень вкусны и питательны. У входа в крепость их встречали женщины и дети, они принесли чашки с кислым молоком и тарелки с лепешками из дуры. Всего их было меньше 50 человек, жалких, в оборванной одежде, но настроенных дружелюбно. Удобство крепость могла предоставить весьма ограниченные.